Глава сто двенадцатая. Совершенно бесполезная. Быстрее! Прав был Ликос, когда великий раздавал сверху дары чадом своим, терпения Аксу перепало совсем мало. Видимо, в этот раз он как раз стоял в очереди за силой, кои ему отвесили немерено. Ума тоже дали, но, как мне кажется, немного меньше положенного, судя по той дурацкой ситуации, в которой мы оказались по вине Акса. Мы стояли почти по пояс в снегу на узкой тропке, которую торопливо чистили, подгоняемые недовольным братом несчастные слуги. Как оказалось, идея с тем, что нельзя использовать артефакты близко от входа в шахты отца, а брат просто свято бдел за заветом родителя. Поэтому слуги гребли на пару, но за 20 мгновений прочистили только 10 шагов. И если дело пойдёт так дальше, мы будем ночевать тут и ставить купол. Акс! Авчи! Общ... Это издевательство! Я натянула шапку пониже на лоб. Тварем тоже холодно, поверь мне. Им апчхи на чихать на наши артефакты. Брат молчал, сердито сдвинув брови. Давай мы весной сделаем всё правильно. Апчхи Или лучше летом, когда будет тепло. Аксель, у меня уже зуб на зуб не попадает. Купала Аксель тоже решительно запретил. Щуплый дознаватель, который и так совсем промёрз на плато, отчаянно сигнализировал мне глазами и чихал со мной в такт. Аксель! Наконец моё чихание возымело действие, и сердитый брат, нахохлившись, отдал артефакт для чистки тропы. Дело пошло веселее. И уже через 5 мгновений мы дышали паром на входе в тёмное нутро шахты. Слуги запалили несколько факелов, разместив их около входа. Снега в пещеру почти не намело. Вход закрывали большие валуны и остатки брошенных механизмов. Шахта была заброшена очень давно, потому что выработала свой ресурс. Давай Аксила тряхивал снег с сапог и нетерпеливо махал мне начинать. Стерпением у него явные проблемы. Буч подвинулся ближе и встал так, чтобы стоять между мной и тёмным нутром шахты, заготовив плетение, что-то очень сложное и мощное с большим количеством узлов. При такой подготовке я никак не могла понять, почему он не прожил 10 зим. Или на любую силу всегда найдётся большая сила. Интересно, где его положили? Давай, Ваю. Снова нетерпеливо скомандовал брат. Я поднесла флейту к губам и прикрыла глаза, настраиваясь, вспоминая то, что сказал брат за обедом, пока дознаватели копошились сверху на плато. Призыв у тебя не получится ни разу сегодня, Ваю, говорил брат. Ты поняла меня? Ни единого раза. Дядя потратил много времени и сил, стуча им по каждому поводу, чтобы подтвердить лояльность рода, которую отправил за грань отец. Я, как собака на привязи, послушно выполняю каждое задание все последние зимы, бегая по свистку. Он злодёрнул уголком рта, чтобы все поняли, что блау полезны, послушны и управляемы. Поэтому ты, Ваю, должна быть бесполезной для них. Ты поняла меня? Но на арене получилось, они не знают точно, и принцип срабатывания призыва им неизвестен. С своими защёрёнными мозгами менталисты никогда не постичь просторы этих действий. Ты показала родовые способности, этого достаточно. Колыбельную выполнишь правильно раза со второго, он подумал и уточнил. Нет, лучше с третьего, так будет лучше, чтобы контраст был очевидным. Ты должна быть практически бесполезной в аю, чтобы и дальше быть в безопасности. Акс продолжал удивлять. Это твоя идея или дядина? Одна из. Он сморщился. Если бы ты знала, сколько разных вариантов заставлял меня анализировать дядя, у него вообще много разных идей. Он хмыкнул в ответ на мой вопросительный взгляд. Ты же не думаешь, правда, что нимилость в имперской канцелярии случайно сработала в такой удачный момент? Я была уверена, что это Хейли, или Фэю, или Хесау. Добавила я после долгого молчания. Способствовали, чтобы дядю закрыли в тюрьме именно во время турнира. Аксель расхохотался. Я тебя уверяю, виновата меня дядя сделает именно Хейли при любом раскладе. Почему именно Анни? Достали. Сквозь зубы процедил Акс. И только усомнилась я. На арене эта гадюка Немеса нападала не из чьей-то ложи, ни сверху, и ни снизу, а именно из ложи Хейли Аксель. Ты вчера очень логично объяснил всё про кровную месть. Для этого у тебя тоже есть логичное объяснение? Нет, брат пожал плечами. Но я больше чем уверен, что это просто совпадение. Доказательство? Ты считаешь иначе? Доказательства? Нет. Я поговорила с погом снег. Их нет логичных. Я просто чувствую так вот тут. Я пошевелила лопатками. Если хочешь, то спиной чую аксиль. Чую. Эхом повторил брат и щёлкнул кольцами. Тогда я чую, что с чужим заклинателем всё не так просто, Ваю. Такое ощущение. Он замолк, подбирая слова. Я знаю, это невозможно, мы работаем в одиночку, в связках, но никогда толпой, а тут, тут, поторопила я. Такое ощущение, что заклиняет толпаваю. Призывают сразу много голосов, пояснил он свою мысль. Слишком тихие, поэтому когда много, их слышно. Не озвучивал. Махнул он рукой, прежде чем я успела произнести хоть слово, потому что идея бредовая даже для меня. Идея была не просто бредовой, На первый взгляд, она была невозможной совершенно, потому что представить себе одного чужого заклинателя можно, а вот целую толпу заклинателей, которые тайно пробрались на север, и зачем им это? Акс, к слову про много. Прибыло две пятёрки, правда? Сейчас в керне не шесть, а 11 дознавателей. Откуда? Брат выругался вполголоса, грязный и ветиевато, и вздвинул брови, думая: "Ты не знал?" Он резко мотнул головой. Если ты притащил этих домой, то где остальные? Акс, я хочу слово, что больше таких низванных и неожиданных гостей дома не будет. Не будет, кивнул он. Они уже увидели всё, что должны были. Слуг управляющий отбирал заранее, очень тщательно, поверь мне. Он потрепал меня по голове. В основном остались те, кто служил тёте, он хмыкнул, чтобы их расследование шло быстрее. Блау ничего не скрывают. Мы открыты и показываем всё, ничего не утаивая. Это ли не максимальная степень лояльности и доверия? усмехнулся Акс. Ищите, блао открыты. А тёте Ифлосайшей? Фло скоро отпустит, она Акс постучал костяшками пальцев по луке седла. По остальным допросы ещё будут. Протоколов я не видел. Как думаешь, кому они продались и за что? Кандидатор слишком много. брат хмыкнул. Вероятности безграничны, и это уже не важно. Важно, что им за это будет, Ваю. Он щелкнул меня по носу. Запомни главное: в шахте призыв ты не должна сыграть верно ни разу. Ваю, ты уснула? Брат снова потопил меня, потому что я ушла в свои мысли. Призыв. Я выдохнула, собралась и начала безбожно фальшивить. Ду дело я долго, с чувством, толком и расстановкой. Плохо. Отвратительно. Ты опять сбилась в конце первого куплета. Лютовал Акс. Восьмой раз. Ты восьмой раз пытаешься выполнить одно и то же и постоянно ошибаешься. Первые несколько раз дознаватели напрягались, пребывая в боевой готовности, что из глубины шахт по виной их моей песни немедленно полезет что-то тёмное и страшное, но ничего не происходило. К восьмому разу они расслабились. Щуплый дознаватель ковырял в носу и ходил туда-сюда. И только бдительный буч молча продолжал удерживать притяжение готовыми. Снова, повелительно командовал Акс, и я ошибалась повторно. Никогда не думала, что фальшивить специально, не повторяясь, почти так же сложно, как сыграть правильно. Я брала неверные ноты ещё и ещё. Снова, нетерпеливо дёргался Акс. И я играла снова и снова, бдительно следя, чтобы не вкладывать силу. После двадцатого раза дознаватели сдались первыми. Щуплый Аксов с оглядатой замер с окончательно, из презрительной, тщательно скрытой жалостью глядя на меня, начал громко и демонстративно сопеть после каждой моей ошибки. Еще раз, ваю, ты заклинатель или играешь на балу? Рявкал брат. Сир Блау, наконец подал голос щуплый. Мне кажется очевидным, что мастерство леди Блау пока требует длительной и тщательной огранки. Мы можем не успеть вернуться. Прошмыгал носом он. Нет, она выполнит этот пса ковзов, или она не блау? Отмел возражение брат. Сир блау, снова закончил щуплый. Мы можем попробовать другую мелодию, колыбельную. С надеждой увещевал он. Ведь на горе у леди получилось. Леди только начинает делать первые шаги в вашем нелегком мастерстве. Ей далеко до вас. Неубедительно листил он. Аксиль делал вид, что ломается, но позволил себя уговорить. Я с облегчением опустила флейту. Этот цирк мне уже изрядно поднадоел. Призыв можете исполнить вы. А успокоить, леди, снова выступил с рациональным предложением щуплый дознаватель. Аксиль кивнул и начал решительно насвистывать первые ноты призыва, демонстративно не пользуясь флейтой. Вообще-то ему и свистеть не нужно было. Глаз работает не так, но со свистом получалось нагляднее. Акс продолжал свистеть, и даже я ощутил отдаленную вибрацию под ногами. Движение которого не было до этого. Внизу начался раздаваться едва слышный шорох и какие-то звуки. Великолепная работа, сэр Блау! С искренним восхищением и облегчением отметил щуплый, бросив очередной жалостливый взгляд на меня. Что взять с неумехи? Идут, констатировал Акс. Ваю, играй! Чтобы подогреть твою настойчивость, я запечатаю вход. Так ты будешь вкладывать в мелодию больше старания, постановил он. Прежде чем я успела возразить, они вместе с щуплым дознавателем вышли из шахты, и акс коснул на вход плотный щит, который проявился полупрозрачной плёнкой, видимо, чтобы удерживать нас внутри. Молчаливый буч встал рядом, подтянувшись ближе. И подал импульс силы в свои так и не пригодившиеся пока плетение, пристально глядя в тёмное нутро шахты, едва видимое в неярком свете факелов. "Ваю время, играй, они скоро будут здесь", напомнил Акс. Я поднесла флейту к губам и начала наигрывать колыбельную. И сбилась. Не специально. Просто шорох из темноты отвлекал, и теперь его дополнял скрежет когтей по камню. Руки дрогнули. Буч придвинулся ещё ближе, почти закрыв меня плечом. Я умилелась. Вроде грамил удавали только против действия печати Немесы, он явно понимал свои обязанности значительно шире. Я не стала разочаровывать Бучче и сбилась ещё раз, неправильно сыграв дважды. С аксом за спиной я могла бы не играть вообще. Брату не нужно открывать рот, чтобы отправить их обратно. Но сама атмосфера знатночи катала нервы, заставляя кровь быстрее бежать по венам. Шорох искрежет раздались совсем близко. В шахтах отличное эхо, значит, они приближаются к верхним уровням. Я не знала, сколько твари призвал Акс. Это было неважно. Играть я собиралась по максимуму, исполняя колыбельную впервые, чтобы ощутить все нюансы. Мелодия звучала чисто, отражаясь от сводов шахты и многократно усиливаясь. Играть было сплошное удовольствие. Колыбельную я запомнила верно и выводила ноту за нотой, прикрыв глаза. Возвращайтесь. Возвращайтесь. Возвращайтесь. Здесь опасно. Опасно. Опасно. Бегите обратно вниз. Сохранитесь ниже. Спрячьтесь, спрячьтесь, спрячьтесь. Здесь страшно, страшно. Страшно. Стоит спрятаться и уснуть, уснуть, уснуть. Вернитесь, вернитесь. Вернитесь, спать безопасно. Безопасно, безопасно. Засыпайте. Засыпайте. Засыпайте. Стала флейта, и эхо усиливало мелодию, неся её на нижние уровни. Буч расслабился после второго куплета. Сначала убрал силу из плетений, а потом и вовсе расслабленно опустил руки и слушал мелодию, прикрыв глаза. Ещё один ценитель прекрасного. Я выводила ноту за нотой. Шорох стихал, пока наконец не остались только чистые звуки, которые издавала нефритовая флейта превосходного качества. Я доиграла до конца и с облегчением опустила руки. Устала играть призыв бесконечное число раз. Сзади раздались редкие хлопки и бодрый голос щуплого дознавателя. Леди Блау, вот видите, у вас получается. Если тренироваться долго и упорно, отметил он с облегчением. Плохо в ваю, недовольно констатировал Акс, хлопая чары закрывающей вход. Очень плохо. Ты просишь, как нищий милостыню у храма великого, а должна приказывать так, как будто у тебя в подчинении дивизия и вы идёте в атаку. Ты почти бесполезна. Представь, что было бы, если это была реальная зачистка. Эмоционально вопрошал брат Только на третий раз получилось, и то я уверен почти случайно. Недовольно нахмурился он. Весь отряд положили бы уже дважды, если бы это был прорыв. Рубанул рукой он. Положили бы всех. Ты пока совершенно бесполезна, Ваю. Я тоскливо шмыгнул носом. Хотелось под купол и греться, греться, греться. Щуплый замерший дознаватель внимательно выслушал Аксов вердикт. Цокнул языком и покосился на бесполезную меня с явным неодобрением. Таджо на это, конечно, не поведется. Он будет обязательно проверять снова и снова и раз и два и три, пока не поставит галочку напротив моего имени в списке в своей голове. Проф непригодно. Но по крайней мере обосновать целесообразность использования способностей Сиры Блау в ближайшее время ему будет очень сложно. Учись, Ваю. Вот что тебе следует делать в ближайшие десять зим. констатировал брат. А пока никаких походов в одиночестве. Это слишком опасно и для тебя, и для сопровождающих. Тебя учили с пяти, пробурчал я. Мастерство приходит с опытом и многократными тренировками, ответил брат. Много-много зим постоянных тренировок, пока ты не сможешь играть нормально. Щуплый дознаватель одобрительно кивнул головой на слова брата, видимо, вычеркнув меня из списка потенциально полезных объектов. Бучней был так прост, Он молчал и слушал, склонив голову набок, переводя внимательный взгляд с меня на брата. Надеюсь, буч не станет проблемой, и на чёт ответ на вопрос, где именно положили одного из членов боевой пятёрки Таджо, будет очевидным. Погиб при исполнении в северном пределе. Акс показал дознавателям всё, что хотел. Слуги собирали факелы, проверяли подпроги и вьючили лошадей, которые отдыхали перед обратной дорогой. Тропинку, прочищенную слугами ночью, почти занесло И обратно вниз по рыхлому снегу идти стало сложнее. Приходилось снова использовать артефакты. К последнему порталу Акса опоздал. Таджо и его тройка уже покинули территорию поместья, предупредив дознавателей вестником. Но брат не расстроился совершенно. Мне казалось, он рад ещё на одну ночь остаться дома. Когда мы спустились с горы, вестники посыпались и мне. И если от одноклассников я читала сама, то все послания от Хэсао брат перехватывал не дрогнувшей рукой, начиная хмуриться. Даже то, что написал Люце, мне читать было не велено. Глупый брат. Как только я останусь одна, я всё равно выясню всё, что нужно. Сворачивай, брат махнул рукой в сторону поместья, отправляя нас с бутчем и слуг с поклажей. Давай-вай, её. Он наклонился на коне и снова натянул мне шапку на нос. Поезжайте, буду поздно. Проведаю дрожайших родственников, пока они не отбыли в свою дыру за хребет. Сверкнул зубами акс, кивнув в сторону второй линии защиты на гостиницу, где временно обитали Хесау. Дядя, видимо, он не успел. Пожал плечами брат, посмотрев на небо. Последняя розово-золотая полоска света таяла на горизонте. Ночь вступала в свои права, и уже было видно первые вечерние звезды. Не пейте много, усмехнулась я, и не дерись с дядей Хоком. Он пострадал не так давно, и внутренние повреждения еще не прошли. Ха, учитывая, как он выступил на арене, думаю, Хуакину сейчас должно быть очень хреново, даже учитывая помощь целителей. Аксель коротко кивнул и пришпорил коня. За ним следом, обречённо сгорбившись в седле, поскакал щуплый, напрочь простывший сегодня дознаватель. Если Аксель хочет, чтобы его соглядатай был прикован к постели половину декады, то он на верном пути. Ещё немного, и дохлый менталист просто не выдержит таких нагрузок. Едем, я махнул рукой слогом И неспешной рысью отправилась в поместье. Таджо не было. Вечер обещал быть прекрасным. А как нейтрализовать Бутче, я подумаю после плотного и сытного ужина, который уже наверняка приготовила маги. Список из нескольких имён я передала Нэнс перед ужином, чтобы отдала Ликасу, который опять тщательно избегал меня, или вернее, лишних и неудобных вопросов с моей стороны. В поместье менталист останется на две декады. Печать Немесы выдаёт ментальную проекцию, а где ментал, там и Лари. Поверить, что они просто ограничились запретом и парой слов отпомнившего, скорее Марра сойдёт со своего пьедестала. Считающие себя ушлыми Лари опять посадили меня за доску с завязанными глазами. Поэтому я собиралась использовать хотя бы то, что могла. Мне нужна информация. Первое срочно. Я постучала пальцем по первому имени. Кроме клички Буч и того, что входит в основной состав боевой пятерки Сира Таджо, неизвестно ничего. Эта информация мне нужна очень быстро, Ненс. Наш большой молчаливый друг в черном останется здесь ровно на две декады. Мы можем обслужить по высшему разряду, миссис. Сверкнула ямочками на пухлых щечках хитрая Ненс. Первый аларийский разряд – это ледяной чай, влажные простыни и пересоленные блюда на завтрак, обед и ужин, не считая прочих мелких пакостей. Алвари очень изобретательны, когда нужно прислуживать и при этом демонстративно выказать своё фи. Акс настрадался в своё время. Ни в коем случае. Отмила предложение: "Я передаваю ей свиток". Наоборот, обращаться как со мной. Почти так же хорошо, как меня, уточнила я. Все подсознательно расслабляются, когда им комфортно, хорошо и безопасно. Будь мне нужен в крайне благодушном состоянии. На ночь заберёшь его верхнюю форму, отдашь в швейную мастерскую, пусть как следует проверит и подобьют мехом, нашим, возьмёте из кладовых. Маги скажи, чтобы девушки внимательно следили, какие блюда он выбирает на завтрак и обед. Пусть ориентируются на его пристрастие. Доступ в дуэльный зал и на стрельбище я дам ему лично. Мисси, Аларик явно не понимала. Далее я постучала пальцем по губам, думая: Помощнику архивариуса, отправь завтра с нарочным большую подарочную коробку с домашними пирожными Маги. Они у неё выходили пальчики оближешь. И Четыре сокровища. Ты думаешь, в архиве проблемы с тушью и кистями? Фыркнула я. Работа с документами под землёй влияет на здоровье. Возьмёшь усилители порой эликсиров, общую укрепляющий и для зрения. И проследи, чтобы проба была самой высшей из тех, что оставляем для себя. Аларик послушно кивнула, запоминая. В прилагаемом свитке укажите. Спасибо за восхитительные истории о Красной ночи отыскательниц истины. Думаю, фанатик архивной пыли поймёт сразу. Таких людей нужно беречь, холить и лелеять. К библиотекарю Кернской домой, уточнила я. Завтра отправить целителя. Я давала слово, что она смотрит его внука. Лечение за наш счёт. И прежде чем приступать, пусть отчитается мне о диагнозе. Ужин Месси. Напомнила Ларике, прислушиваясь к чему-то за дверью. Остальное потом. Срочно, Нэнс, срочно, я кивнула на список имён, выпровоживая её из комнаты. В лабораторию я попала уже глубокой ночью. После ужина пришлось съездить в деревню, проверить вчерашних больных. Там появились новые, и дело затянулось. Боч не роптал, молчаливой тенью следуя за мной. Дневная прогулка на свежем воздухе совершенно не отразилась на его здоровье. А химическая печь укоренинами галычарами стазиса. Внутри был готовый укрепитель, и у меня сразу зачесались руки сварить что-нибудь. Буча обошёл всю лабораторию по кругу, проверил кладовые, рабочие столы и инструменты, уделил отдельное внимание косику, который знатно продырявил ликус, и только что не попробовал на зуб каждый из ингредиентов на стеллажах. Я махнул ему в самый угол, где так и стояли две наши с Фейфей -фей тахты ночных бдений, чтобы сел и не отсвечивал. Я собиралась наконец испробовать эликсир на доспехах, изготовленных для меня лицами. Аларис работали быстро, почти мгновенно. Сразу после ужина в комнате мне подробно отчиталась Нэнс, сообщив всё, что они сумели нарыть за такое короткое время. Как я буду расплачиваться с Алари за эту информацию, я не знала. Но то, что старые хрычи точно сдерут с меня полную цену, не сомневалось. Добрые дела у Алари строго лимитированы или работают на пользу самих Алари, но сейчас выбирать не приходилось. Информация была любопытной. Буч происходил из очень старого, апального рода Ашту. На самой южной окраине империи остался действительно последним. Основную часть семьи выкосило ещё когда юка печатали. Последствия смены линии заклинателей аукались всему пределу до сих пор. Род захирел и так и не оправился от удара. У Буччи была сестра, которую он потерял не так давно. Тут сведения расходятся. Была версия в Столичной академии, и вторая, несчастный случай по пути обратно на юг. Девочка ехала отдыхать. Первый курс, не намного старше меня. Слабые целительские способности и ноль в графе ментала. Видимо, вся сила в этом поколении досталась Бутчу. Если посмотреть на нас с Саксом, это не такой уж редкий расклад. Дознаватели рыли носом землю, за своих они лезут из кожи вон. Это надо признать. Результатов Нэнс не сообщила, отметив, что сразу после печального события В южном взлетели на воздух несколько родовых поместей с не самой плохой защитой. Если это работа моего молчуна, то я уже заочно уважала его действия. Буч схлопотал проклятие и заработал кличку, потому что буча в пределе была такого масштаба, что пришлось поднимать имперскую гвардию и расквартированный рядом легион. Но он жив, здоров и продолжает работать. Значит, кадр настолько ценный, что управление отмазало, а в запретном городе закрыли на это глаза. Что же ты такого можешь, Адриен Буч? А что? Или знаешь? А что долго лечили? Почти половину зимы в лучшем имперском военном госпитале. И раз шрамы на шее остались, либо исключительный случай, либо они не смогли снять проклятие до конца. Мое любопытство достигло предела. Я почти готова была приказать ему раздеться немедленно, лечь на кушетку и тщательно исследовать его сверху до низу. По-настоящему сложные старые проклятия попадались мне очень редко. Нэнс передала даже перечень любимых блюд, адрес дома в столице, размер формы и предпочтения в борделях. Будчун нравились попышнее. Идею охмурить молчуна я сразу отбросила в сторону. У меня не тот типаж. Да и времени было мало. В таких делах я раскачивалась очень долго. А вот сделать ставку на сестру можно было. Близкий возраст, целительские способности, Нас тоже двое с братом. Весь вопрос в том, как пробудить в нём инстинкт защитника и не перегнуть палку, подставляться только ради этого лишний раз не хотелось. Предпочтения сестры Алары нарыли тоже. Как ни странно, у нас действительно очень много общего. Не иначе, как великий обратил пристальное внимание над чьейсь свою. Поэтому в лаборатории я колдовала в самом девичьем из своих домашних комплектов, бледно-розовом, который лучше всего оттенял прозрачную белизну фарфоровой кожи. Нарочито простая коса, леди дома, мягкие пушистые махнатые тапочки и тарелка с пирогом с ягодами зимника рядом, которую принесла Нэнс. Сестра Штут тоже страстно обожала зимник. "Чаю?" я кивнула Бучу в сторону столика, где хлопотала Нэнс. Буч молчал, измеряя долгим взглядом объёмы фигуры Аларики и принюхиваясь. "Не сезон для зимника". Наконец, с гулком просепел он. И это были первые две фразы от него за сегодняшний день. 2:0 в пользу Блау. Сезон, не сезон, пробурчала Нэнсу, переэф руки в крутые бока и возмущённо колохнув грудью. А ледник зачем? Круглый год на столе. Мисси почитай самого детства никакую другую ягоду не признаёт, дополнила она. "Признаю", поправила я, прижмурившись от удовольствия. "Сегодня маги превзошли себя, и пирог просто таял во рту". Если другая ягода в шоколаде, это тоже было в числе любимых лакомств сестры Бучи. Дальше менталист молчал, старательно игнорируя и меня, и Нэнси поднос с чаем. Я закончила, завязала алхимический фартук, надела на рукавники и приготовила столы для работы. Если бы здесь была Фей, мы бы справились в четыре руки быстрее. Но она прислала вестника, что останется дома. Гиббон тоже попросил разрешения остаться на пару дней у лиццев. Пока плечо полностью не заживёт. Я разрешила устроим себе заслуженный отдых. Место для итоговой формации было расчерчено заранее. Заготовка рунного круга белела меловыми линиями в самой дальней части лаборатории. Я взяла свиток с расчётами и начала дотошно сверять каждый луч и реперные точки. Нам с Бутчем работалось комфортно. Он молчал, внимательно следя за тем, что я делаю, а я поясняла свои действия вслух, больше для себя, чем для него. Готово. Я отряхнула руки от мела. Заготовка формации была доведена до идеала. Натуральные камни заняли своё место на лучах. Доспех был приготовлен. Плетение я помнила на зубок. Эликсир из печи я достала полностью. Весь котёл было тяжело. Я фыркала, пыхтела, но буч даже не пошевелился, чтобы помочь даме. Расчётное количество я зачерпнула в мерный флакон и вылила в чашку, которая заняла своё место в самом центре формации. Есть разные принципы обработки материалов. Мы в легионе использовали очень быстрый, лаконичный, как любил говорить наш штатный армейский алхимик, потому что производство было массовым. Времени и места мало, и непременным условием была низкая чувствительность формации к резким колебаниям внешнего силового поля. Уж чего чего, а магических всплесков было тогда более чем достаточно. Я размял руки, покрутил запястьями. Щелкнула кольцами и отправила простой силовой управляющий импульс в формацию, активируя плетение рунного круга. Лучи послушно вспыхнули, форма засияла силовыми линиями, показывая, что все работает верно. Следующий этап был самым ответственным. Именно его запарывали обычно, если случались ошибки. Я сконцентрировалась и выплела сложные шестиузловые чары и загнув запястья, потом несколько взмахов. Пальцы чертят линии, почти полностью повторяя движения кисти, как в её иероглифе рассеивания, введя дополнительный ограничитель по объёму. Я мягко и нежно отправила плетение в центр формации. Эликсир в чаше вспыхнул, засиял и испарился, образовав взвесь из мельчайших частиц в виде шара высотой с мой рост, точно по центру формации, который переливался искрящимися капельками. Второй этап удался. Я потрясла пальцами И выплело следующие чары, самые простые на сегодня перемещение объекта. Пальцы порхали с двух сторон, выписывая в воздухе линии, похожие на иероглиф перемещения. Импульс силы и доспехи осторожно взмывают в воздух, плавно двигаясь в самый центр шары из частиц взвесе эликсира. Последний управляющий импульс, и формация завибрировала, начиная медленно вращать доспехи. Всё. Я выдохнула с облегчением. Результаты можно будет проверять через 30 мгновений или оставить до утра. Тогда можно будет пойти на стрельбище, а не в дуэльный зал. Когда я закончила, дверь в лабораторию с силой распахнулась, стукнув о косяк, и внутри ввалился пьяный брат, тащивший на себе щуплого дознавателя, почти в невменяемом состоянии. Его всё-таки скосило. От брата пахло лариским самогоном за десяток шагов. Но глаза, полуприкрытые ресницами, были совершенно трезвыми и очень-очень злыми. "Продуктивно?" спросила я, быстро растягивая алхимический фартук и на рукавники. "Клади на вторую тахту, туда. Аккуратнее, акс, а то и голову лечить придется." Он бросил его как мешок с майсом, и менталлист знатно приложился к деревянную подставку. "Полно," качнулся ко мне брат, но я замахал руками. Разило слишком сильно. "Вот." Он указал на бессознательное тело. Целителя вызывать долго. Полечишь, просительно протянул он. Нам на Зарее выезжать. Он цепким беглым взглядом оценил и формацию, и доспехи. Я фыркнула. Аксевых навыков вполне хватило бы, чтобы привести бедолагу в чувство. Просто он хотел проверить, как тут я и буч, и чем мы заняты. Я размяла пальцы, щёлкнуло кольцами и выплюло общее диагностическое Чарв пытались. И через мгновение над пациентом зависла общая диаграмма и трёхмерная проекция проблем организма. О, -о, О. Я реально удивилась. Зачем вы потащили его с собой? Он же даже не долечил травму. Внутренние разрывы снова открылись здесь и здесь. Я указала пальцем подсвеченные места на проекции. Как он вообще выдержал сегодняшний конный путь на гору? Во что совсем нет целителей? Допрашивала я Бутча, который коротко неопределённо пожал плечами в ответ. Да завтра пройдёт. Аксу ему нужно лежать минимум полдекады, отлежиться в корпусе, отрезал брат, и Бутч согласно кивнул. Подлатай, чтобы завтра прошёл портал. Порталы тоже ухудшат состояние, уведомила я. Ты же знаешь. Лечи, повелительно махнул брат. Скажи Нэнс, пусть принесёт эликсиры. Мой сыкваяж с турнира остался в комнате, и в лабораторию его ещё не приносили. Лечить лучше сразу на месте. Я не потащу его в то крыло, возмутился Акс. Гостевые рядом с малой гостиной. Тащи, обречённо выдохнула я. Тащиться в другое крыло мне не хотелось ещё больше, чем Максу. Постель Ненс расстелила быстро. Гостевые всегда готовы заранее. И я приступила к лечению. Большое исцеление я решила не делать. займёт слишком много времени. Вместо этого выпряла три малых, купировала внутренние разрывы, стабилизировала источник, наложила дополнительные исцеляющие на больное горло. Голову лечить всё же пришлось. Аксовая небрежность превратилась в большую шишку. Все нужные эликсиры были выстроены в ряд на прикроватном столике, и я проинструктировала слугу, который оставался с менталистом на ночь, что и в какой последовательности давать, и в каких случаях стоит будить меня. Завтра встанет на ноги. Повторная диагностика показала, что ситуация значительно улучшилась. Подействовал кровоостанавливающий эликсир. Никаких нагрузок в сутки, уточнила я специально для Акса. Если он хочет сменить присмотрщика, тогда, конечно, нагружать стоит по полной. Всё. Я устала, размяла плечи. Я спать. Акс проводил меня до комнаты вместе с Бутчем. Ясных снов, моя совершенно бесполезная сестра. Барот весело щелкнул меня по носу, обдав парами самогона. И когда закрывалась дверь, клянусь, я едва расслышал, как у Грюму пробурчал молчун-менталист почти про себя: "Совершенно бесполезная". Нэнс уснула за туалетным столиком у зеркала, на маленькой тахте, держа в руках расческу, пока дожидалась меня. Подумав, я решил не будить Аларику, пристроив ей под голову длинный пух, разместила аккуратно ноги и укрыла пледом. Пусть спит. Сегодня был длинный день. За окном плотной стеной падал снег. Вершин гор было почти не видно. Они терялись на фоне тёмного ночного неба, и мне подумалось, что где-то там, в старых шахтах, спят снизу те, кого мы так нагло потревожили сегодня ради собственного удовольствия. Спите крепко, мои хорошие. Все думают, что твари это плохо, но на самом деле это хорошо, когда твари есть. Это очень хорошо для Блау. Я дышала на окно и чертила пальцем иероглифы: провокация, защита, нападение. В определенном смысле твари хранят Блау, потому что только пока они есть, наша маленькая семья может чувствовать себя в относительной, но безопасности. Безопасность. Вывела я пальцем на стекле следом. Семья. Я. Уравнение было очень простым. Именно от самой незначительной последней переменной зависело изменится ли будущее, которое мне так не нравилось. Я в отражении я видела своё лицо, почти чёрные глаза, взъерошенные волосы и кулак, которым я упёрлась в окошко. Камни в кольцах заскребли по стеклу с отвратительным скрежетом. Пока ещё совершенно бесполезное блау.